Джейн Остен. Доводы рассудка. Глава первая. Сэр Олтер Эллиот из Килленч Холла в Сомерсетте был не такой человек, чтобы собственного удовольствия ради брать в руки другую какую-нибудь книгу, кроме книги баронетов. В ней искал он занятия в час досуга и рассеяния, в час печали.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 На этом месте и открывался обыкновенно любимый том. Эллиот из Килиндч-холла. Олтер Эллиот, рождённый марта 1-го дня 1760 года, сочетался браком июля 5-го дня 1784 года с Элизабет, дочерью Джеймса Стивенсона по месту Саут-парк, что в Глостерском графстве. от каковой супруги, скончавшейся в 1800 году, произвёл он на свет Элизабет, рождённую июня 1-го дня 1785 года, Энн, рождённую августа 9-го дня 1787 года, мертворождённого сына ноября 5-го дня 1789 года, Мэри, рождённую ноября 20-го дня 1791 года. В таком точно виде вышло некогда сие введение из рук печатника. Однако Сэр Олтер усовершенствовал его, добавив для собственного сведения и для сведения потомков после года рождения Мэри следующие слова: Сочеталась браком декабря 16 дня 1810 года с Чарльзом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 после чего уже снова рукою сэра Уолтера было начертано предполагаемый наследник Уильям Уолтер Эллиот, правнук второго сэра Уолтера. Щиславие составляло главную черту в натуре сэра Олтера. Щиславился он своими качествами и положением. В молодости он был до чрезвычайности хорош собой.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 Её поступки и суждения, кроме разве юной ветрености, превратившей её однажды в леди Эллиот, никогда потом не нуждались в оправданиях. Она скрывала, ублажала и умеряла его слабости и пестовала то, что находила в нём достойного целых 17 лет. И хотя самою её нельзя было назвать счастливейшей женщиной, домашние заботы, дети и обязанности дружбы привязывали её к жизни.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 Киллич, и на неё и полагала вся надежда леди Эллиот, зная, что советом и добротою та поможет дочерям исполнить последние её горькие наставления. Подруга эта и сэр Олтер, однако, не сочитались браком, обманывая все ожидания знакомцев. 13 лет минули со дня кончины леди Эллиот, а они всё оставались душевные друзья и близкие соседи.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 Наследовала сколько возможно все права и влияние своей матери, а коль скоро была она хороша собой и вся в него, то он всегда к ней прислушивался, и они жили душа в душу. Двух других дочерей он куда менее жаловал. Мэри, правда, ещё приобрела некоторый вес, сделавшись миссис Масгроув. Но Энн, которая прелестью ума и тонким складом души легко бы завоевала самое глубокое уважение судей понимающих, в глазах отца и сестрицы была совершенно ничто. Её суждения не спрашивали, с её желанием не считались. Она была всего навсего Энн и только. Зато для леди Расл она была самой дорогой крестницей, любимицей и другом. Леди Расл любила всех сестёр но только в Эн видела она словно ожившие черты покойной матери. Всего несколько лет назад Эн Элиот была прихорошенькая, но красота её рано поблёкла, и если даже в её зените отец находил в дочери мало привлекательного, столь не схожи были её милые черты и кроткие тёмные глаза с его собственными, то теперь, когда она сделалась худая и бледная, он и вовсе ставил её ни во что.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 под пару. Бывает иногда, что женщина в 29 лет даже прекраснее, нежели была она с десяти годами ранее. И вообще говоря, если не вмешались болезнь и забота, это далеко ещё не возраст увядания. Так было с Элизабет. Всё та же красавица Элизабет, какой узнали её 13 лет назад, а потому и стоит простить сэр Олтера.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 Тринадцать раз рождественский мороз был свидетелем того, как открывала она редкие всем пустынным краю балы, и тринадцать вёсен к ряду оставляла она цветущие сады ради обольщений большого света, отправляясь с отцом на несколько недель в Лондон. Всё это она хорошо помнила. Она не забывала, что ей двадцать девять лет, и это чуть-чуть тревожило её и чуть-чуть огорчало.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 Следующей весной он опять был встречен в Лондоне. Снова сочтён очень милым, снова обласкан, приглашён. Снова его ждали, и снова он не явился. И следующей о нём известие уже было, что он женат. Счастливую судьбу, предначертанную ему как наследнику дома Элиотов, он променял на купленную независимость.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 Сэр Олтер высказал своё неодобрение, однако же действие оно не выземело. Мистер Эллиот и не подумал извиниться, и в дальнейшем отсутствии знаков внимания к нему со стороны семейства огорчало его в столь же малой мере, в какой, по мнению сэра Олтера, он и был их достоин. Всякое знакомство было прекращено. Ужасно неприятная история это. Ещё и теперь после многих лет возмущала Элизабет, которой мистер Эллиот нравился и сам по себе, и особенно как отцовский наследник, в ком одном с её безупречной фамильной гордостью усматривала она подходящую партию для старшей дочери сэра Уолтера Эллиота. Ни одного другого баронета, от первой и до последней буквы алфавита, сердце её с такой готовностью не признавало за ровню. Но он повёл себя до того низко, что и теперь, в 1814 году, нося чёрную повязку в знак траура по его супруге, она не могла его снова считать достойным своих мыслей. Позор первого брака ещё бы можно простить,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 Таковы были мысли и соображения Элизабет Эллиот. Такие заботы омрачали, такие волнения разнообразили неизменную, блистательную, благополучную и пустую жизнь её. Такие чувства украшали долгое, ровное течение сельского досуга, ибо у неё не было ни привычки отдавать его на служение ближним, ни талантов и занятий увлекательных, которые отнимали бы его. Но вот уму её представилось вдруг новое отвлечение. Отца стали одолевать денежные заботы. Она знала, что теперь он берётся за книгу Боранетов, чтобы увести свои помыслы от изобильных счётов и при неприятнейших намёков мистера Шепперда, своего поверенного. Килинч был хорошим поместием, однако ж не вполне отвечало понятию сэра Уолтера об образе жизни.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 И хотя упрекнуть его положительно мы не вправе, он не только всё более погрязал в долгах, но так часто принуждён был о них слышать, что сделалось наконец невозможно и долей утаивать их от дочери. Он мягко намекнул ей о них, прошедшей весной в Лондоне, дошёл даже и до того, что сказал: "Не сократить ли нам расходы, как ты полагаешь, нельзя ли нам хотя бы в чём-нибудь их урезать?"